Маменька и девицы возводят глаза к потолку. «Да, они вернут на путь истины милого заблудшего по весу. Вот только чья лепта -то будет больше?» Дора сидит в сторонке и не спускает глаз с флоры. Маменька же в отсутствии девиц беседует с ним все более серьезно, все более нежно. Она будет ему матерью, пока он в разлуке со своей превосходной родительницей. Она дарит ему молитвенник, она целует его в лоб. Ею движет чистейшая любовь, религиозная ревность, родственная нежность к ее милому, неразумному, очаровательному шалопаю племяннику. Однако следует полагать, что мистер Уоррентон, как не были трогательны эти сцены, предпочитал помалкивать о своих делах, которые, как бы успели убедиться, были в самом скверном состоянии. Фортуна, чем любимцем он так долго был, вдруг его покинула, и двух-трех дней оказалось достаточно для того, чтобы спустить все прежние выигрыши. Станем ли мы утверждать, что лорд Каслвуд, его родственник, был нечист на руку, и раз-другой, сев играть с молодым вергинцем наедине, его ограбил? Мы не позволим себе столь чернящего намека по адресу его сеятельства, но, тем не менее, он выиграл у Гарри все его наличные деньги до последнего шиллинга и продолжал бы играть на будущие его доходы, если бы юноша, когда он увидел, как велик его проигрыш, не встал из-за стола и не сказал, что продолжать игру не может. Вспомнив, что разбитый корабль, так сказать, еще сохранил одну мачту, деньги, которые он отложил для Бенника Сэмсона, Гарри поставил и их, но они также последовали путем его недавнего богатства и фортуна унеслась на крыльях бури, покинув злополучного искателя приключений почти на гим морском берегу. Если человек молод, бескорыстен и мужествен, денежные потери его мало огорчают. Тоже Гарри продаст лошадей, а также экипажей, будет жить не на столь широкую ногу. А если ему понадобятся наличные, так разве тетушка Бернштейн откажется стать его банкиром? Или кузен, который столько у него выиграл? Или добрейший дядя Уоррингтон и леди Уоррингтон, которые столько говорят о добродетели и о помощи ближним, а его любят, как сын? Когда понадобится, он обратится к ним всем или почтит своей просьбой кого-нибудь одного, а тем временем рассказ Сэмсона о беде, грозящей его квартирной хозяйке, растрогал юного джентльмена, и, торопясь выручить его приподобие, он снес все свои дорогие безделки некому закладчику в Сен-Мартинс-Лейн. Закладчик же этот был не то родственником, не то компаньоном того самого мистера Блеска, у которого Гарри купил... Нет, не купил, а взял хорошенькие безделушки для подарка своим окерским друзьям. И надо же случиться, что он зашел навестить своего друга вскоре после того, как в лавке этого последнего побывал молодой вергинец. Ювелир тотчас узнал отделанные эмалью часики с бриллиантовой кнопкой, который продал счастливчику и разразился по адресу Гарри выражениями, коих я приводить тут не стану, пометуя, что меня уже упрекали за излишнюю прямоту речи. «Джентльмен, водящий дружбу с закладчиком, уж, конечно, насчитывает в числе своих знакомых одного-двух бейлифов, а у бейлифов имеются служители, которые, по велению нелицеприятного закона, готовы коснуться беспристрастной рукой и палета самого воинственного капитана и плеча изящнейшего из макаронии». Те самые джентльмены, которые пленили леди Марию в Танбридже, отправились на поиски ее кузена в Лондоне. Они без труда выведали у словоохотливого гамбо, что его хозяин поехал с визитом к сэру Майлзу на Хилл-стрит. И пока чернокожий слуга строил куры горничной миссис Ламберт в доме по соседству, мистер Костиган и его помощник терпеливо ждали в засаде беднягу Гарри, который наслаждался обществом добродетельного семейства, собравшегося вокруг стола его тетушки. Еще никогда дядя Майлз не был столь сердечен, а тетушка Уорринтон столь снисходительно, добра и ласково. Флора выглядела обворожительной, чем когда-либо, а Дора превзошла себя дружеским вниманием. Когда они прощались, Миледи отдала ему обе руки и призвала на него благословение с потолка. Папа же сказал с самым простецким своим добродушным: "Ну, блемянничек, твои годы я бы уж не упустил случая поцеловать таких красоток, как До и Фло, да еще родственниц к тому же. Да-да, Миледи Воринтон не упустил бы. Эхе, а покраснел-то наш молодец. А не эти проказницы!" Уж, наверное, пожалуй, им это не в нове. Хе-хе. Папенька, восклицают тебе. Сэр Майлс!» — произносит величественно маменька. Ну-ну, говорит папа. Велика беда-поцелуйчик, влепил его и молчок, а, племянник? По-видимому, пока шел обмен вышеуказанными короткими фразами, безобидная поцелуйная операция была все-таки произведена, и краснеющий кузен Гарри прикоснулся губами к атласным щечкам кузины Флоры и кузины Доры. Он в сопровождении дяди спускается вниз, а маменька тем временем, по обыкновению возводя отчик к потолку, увещевая девочек. Какими бесценными качествами наделен ваш бедный, милый кузен. Какая острота ума в соединении с простодушием и какие прекрасные манеры. Хотя я и не высоко ставлю суетную светскость. Как грустно было бы думать, что подобный сосуд может безвозвратно погибнуть. Мы должны спасти его, голубки мои. Мы должны отвадить его от дурных друзей и этих ужасных Каслвудов. Но я не стану говорить плохо о моих ближних. Однако я буду уповать, я буду молиться о его освобождении из тени зла. И леди Уоррентон решительно вперяет взгляд в липной карниз. А девицы тем временем печально смотрят на дверь, за которой только что скрылся их интересный кузен. Дядя во что бы то ни стало хочет проводить его до самого дни за лестницы. Он с теплейшей любовью восклицает «Да благословит тебя Бог, мой мальчик!» Он жмет Гарри руку и повторяет свое полезное пожелание у самого порога. Дверь за Гарри закрывается, но свет из прихожей успел озарить лицо мистера Уоррентона и два джентльмена, стоявшие на тротуаре напротив, быстро переходят улицу. Один из них достает из кармана лист бумаги, кладет ладонь на плечо мистера Уоррентона и объявляет, что он арестован. Вблизи поджидает извозчий экипаж, и бедный Гарри отправляется ночевать на Чансери-Лейн. Только подумать, что Вергинского принца хлопнул по спине оборванный служитель Бейлифа, что сын госпожи Эсмонт очутился в каталажке на Керситор-стрит. Я не хотел бы в эту ночь поменяться местом с молодым повесой. Не пощадим же его теперь, когда он сбит с ног мои возлюбленные юные друзья». Представим себе муки раскаяния, не дающие ему сомкнуть глаз на жалкой подушке, гнусные шуточки других, закоснелых обитателей этого места, которые в соседней коморке предаются пьянству, его ярость, жгучий стыд и растерянность. И повторяю, мои любезные юные джентльмены, не жалеете его, ведь вы-то никогда не сорили деньгами, не позволяли себе никаких шалостей и проказ не расплачивались за них стыдом и раскаянием.